Глава 21. В дружной семье и в холод тепло. А как расшифровывается шип? Спрашиваю у волка, когда мы оба устаем от моих попыток угадать, прилетели ли мы. Где-то спустя часа четыре полета на скорости самолета. «Школа имитации и подчинения», отвечает тот. «Подчинение». И кого вы подчиняете, с лёгкой озадаченностью уточняю. Встречаю взгляд волка и поднимая бровь. «Что? Серьёзно, не понимаешь? Вообще ни одной догадки», — уточняет молодой человек. «Э, ну, не людей же, значит, осенённая очевидностью, поднимаю обе брови». «Так это был твой волк?» Благодаря этому умению, продемонстрированному вовремя кому нужно, и с необходимым уровнем актерского мастерства, меня и взяли в Академию Совершенствующихся. С ухмылкой отвечает волк. Догадаешься, почему я попал именно на черный пик? Вообще ни одной догадки. Качаю головой, повторяя его же слова. Потому что совету Академии показалась забавной возможность толкнуть меня на турнире с кем-нибудь из шипа. У меня тогда еще не было основы, но уже было интуитивное управление животными. Как они это восприняли? И мне дали зеленый свет. А на самом деле ты с детства обучался в этой вашей школе, фыркаю? Разумеется. Только идиот может подумать, что умение управлять животными может быть интуитивным. Ну или самоуверенный эгоцентрик. Если ты не заметила... «В вашей академии все такие», — возвращает мне словечко Волк. «Большинство, — решаю не спорить, — но зачем тебя отправили к асам? Это же как минимум рискованно, а как максимум опасно для жизни». Наставник говорил правду. Академия совершенствующихся — самая передовая школа бессмертных. Их техники довольно эффективно справляются с нечистью, но они неохотно ими делятся оправдывая это чем угодно, но только неправдой, протягивает волк. Я должен был попасть на серый пик и понять, почему асы на несколько шагов впереди, чем их метод отличается от нашего, что все лучшие бессмертные поголовно вышли из этой альма-матер. И что? Понял? Уточняю ровно. Нет, на серый пик меня не пустили. Зато я пару раз заглядывал на другие пики, И хочу сказать, там процесс ничем не отличается от нашего. Выходит, про правило о тайном исполнении желания наставникам. Ты мне наврал? Припоминаю официальную причину его желания перебраться на серый пик. Нет. Такое правило действительно существует, и оно довольно странное, согласись? Волк ловит мой взгляд и кривит губы в ухмылке. В любом случае я начал использовать его как причину, когда мой интерес к пику начал бросаться в глаза всем окружающим. А в самой Академии серый пик считается едва ли не худшим, качаю головой. Хотя, если верить ученикам, оттуда чаще всего пытаются украсть новые техники. Если бы внутри Академии не бытовало такое мнение, то на белый, черный и зеленый пики никто бы идти не захотел, спокойно поясняет волк. Некоторое время молчу, переваривая полученную информацию. Но как ты попадал на другие пики? Неожиданно спрашиваю, сообразив, что данный момент в истории самый спорный. Этой технике скрытности меня обучила наставница. Со странной улыбкой отвечает волк. К слову, она похожа на ту, которой старейшина Китанов спрятал нас от преследователей. Нас преследуют? Ну, разумеется. Я аж сбежал, получив основу в Академии Совершенствующихся. И ты не переживаешь по этому поводу? Ну, посчитают они меня предателем первые лет десять, потом успокоятся. Между Академиями и школами существует негласное соревнование. Кто скольких шпионов сможет незаметно подослать и вернуть обратно. И часто шпионы умирают в процессе этого негласного соревнования. Ну... Бывают жертвы, конечно, но это сильно зависит от везения конкретного ученика. К примеру, моя наставница ни за что не позволит меня убить, — бесстрастно заявляет волк. — Ты говоришь, наставница? — хмурюсь. — Ты же ученик старейшины Китанова. — Они оба мои наставники. Поймешь, почему, когда мы прилетим. — И почему он старейшина Китанов? Это его фамилия, что ли? «Нет, это прозвище. Он давал обезболивающее всем ученикам, которые проходили через трудный период в совершенствовании и просили помощи». «И что? Помогало?» Смотрю на волка большими глазами. «Естественно, помогало. Это ж обезболивающее». Волк в ответ смотрит на меня, как на не особо умную, и это мягко говоря. «Или ты думаешь, что человеком уже перестало быть?» Тогда почему другие не дают таблеток? С не меньшим удивлением спрашиваю. Потому что считают, что эту боль ты должна пережить. По моему наставнику не скажешь, но он глубоко переживает за всех учеников. И впрямь не скажешь. Протягиваю, скосив глаза на последнего, во рту которого в очередной раз появилась зубочистка. И как к нему нужно обращаться? Ну, раз на Китанов — его прозвище. «По имени», — жмёт плечом волк. «Он же старейшина. Или всё-таки наставник?» «Совсем путаюсь. Он старейшина и до сих пор является наставником для парочки учеников. Но это никак не мешает ему отзываться на имя», — отвечает волк, глядя на меня очень странным взглядом. «Положим. Киваю, но внутри даже представить не могу, чтобы я обратилась к этому человеку просто по имени». Давай пока вернемся к технике скрытности. Говоришь, тебя ей обучили еще до попадания в академию? Не говорил, но ты верно свела факты, кивает волк. Это была техника на вырост, для обладателя основы, и меня ни разу не поймали в академии, пока я ею пользовался. Ты пользовался ею при Ратиборе. Он был слишком увлечен тобой, чтобы заметить, как я пропадал и возвращался в зону внимания. А я говорила Леру о том, что ты можешь становиться невидимым. Кажется, он не воспринял мои слова всерьез. В очередной раз качаю головой. Вполне возможно, что воспринял. Просто не стал докладывать. Неожиданно отвечает Волк. Что ты имеешь в виду? Перевожу на него напряженный взгляд. Твой знакомый — довольно странная личность и, очевидно, травмированная. Так ведь вы говорите на своем психфаке? нет мы так не говорим но я так говорю признаюсь сосредоточенно затем ненадолго замолкаю решаясь и в итоге спрашиваю неужели он действительно убил своего друга аврора через свою свиту намекала мне об этом лер сам не раз говорил что ученики академии раз в пару лет проходят серьезные испытания на прочность и порой Даже становится нечистью, не выдержав и оступившись. «Убил?» — переспрашивает волк, в очередной раз глядя на меня, как на дуру. «Ты серьёзно до сих пор не поняла, что там произошло? Даже после того, как услышала второе название цветка? На меня вообще-то много всего свалилось. Я тут едва поспеваю за событиями, хотя сама в них участвую. Но о чём он сейчас говорил?» Спрашивал про второе название цветка? Цветок-самоубийц. Кажется, так его назвал наставник Алексей. Хочешь сказать, друг Лера, уже имея основу и обучаясь на белом пике, покончил жизнь самоубийством? Недоверчиво уточняю. Другим способом цветок звездной пыли не получить. Жмет плечами волк. И если ты думаешь, что это невозможно, Вспомни, сколько заботы получила от постороннего человека, стоило этому цветку попасть внутрь тебя. Пораженная, встречая взгляд молодого человека, смотревшего на меня сверху вниз. Его забота о тебе не была наигранной. Полагаю, он пытался увидеть в тебе черты своего ушедшего друга. Ровным голосом произносит волк. Он бросил меня, когда я в нём нуждалась. Отвожу взгляд, сжимая руки в кулаки. «Он бросил тебя или дал тебе шанс уйти?» Звучит странный вопрос. Но как он мог знать, что... В очередной раз поднимаю глаза и замолкаю, видя выражение лица шпиона школы имитации и подчинения. Полагаю, он давно понял, кто я или начал догадываться. «Считай, что своим уходом он подтолкнул тебя к решению покинуть место, где ты будешь страдать так же, как страдал его друг», негромко произносит волк и произносит так проникновенно, что у меня появляется комок в горле. «Я не верю. Не знаю. Не готова говорить об этом. Лер сильно обидел меня, хотя я так старалась к нему не привязываться. Я не уверена, что хочу знать об этой его хорошей стороне. В любом случае, тебе с ним детей не растить. Так что расслабься и думай лучше о себе. Мы залетаем на территорию школы. Волк отмахивается от моих мук, как от мух, и увеличивает скорость полета. А ты научишь меня летать? Я? Нет. Сама научишься. И чем бы лучше Академии Совершенствующихся, восклицаю негодуя. Мы дадим тебе доступ ко всем знаниям, так что все успехи будут зависеть исключительно от твоего желания достигать этих успехов. «Такой ответ тебе подойдет?» Бросает мне наставник Алексей и улетает вперед. «Да, бормочу под нос, потому что мой ответ тут никому не нужен. Подойдет. Никто, кроме тебя самой, не сможет понять, как развиваться дальше с такими данными. Ты?» Эксперимент Дмитрия. И ты же единственная в своем роде поглотившая цветок самоубийц и оставшиеся в живых. Найди свой путь, Святослава, — произносит волк и начинает снижаться, хотя впереди были лишь деревья. Дай угадаю, — протягиваю без радости, отвлекаясь от тему нашего разговора. Ваша школа состоит из пары избушек на курьих ножках. Во-первых, это уже и твоя школа замечает мой собеседник и спасатель по четвергам. А во-вторых, общага в стиле теремков. Это полная безвкусица. В шип — всё по-взрослому, добавляет он, когда мы пролетаем сквозь что-то, очень напоминавшее рисовую бумагу по плотности, только совсем невидимое и впустившее нас внутрь, после чего перед моими глазами появляется силиконовая мать её долина, не меньше. «Я что?» На съемки дивергента попала вырывается из меня. Почему все вокруг так круто и современно? Потому что это шип, фыркает волк. И тут бюджет уходит не на ресурсы для избранных. Я даже передать не могу, насколько круто это прозвучало. Не могу не заметить. Ты уже дважды произнесла слово «круто». Кажется, ты действительно впечатлена, хмыкает волк и мягко опускается на землю. Ого за эти годы она еще больше облагородила территорию она с некоторых пор любое сходство с академией здесь уничтожается на корню меланхолично замечает наставник алексей и вдруг едва не подпрыгивает от громкого голоса Что вы двое натворили признаюсь в этот момент я вздрогнула голос гремел так словно с нами гера разговаривала прям с неба и в той реальности, где греческие боги реально существовали. Короче, не приукрашу, когда скажу, что вздрогнули все ученики и наставники, которых на вымощенных брусчаткой дорожках, удобных дизайнерских скамейках и зеленых полянках в стиле американских университетов было довольно много. И никому из праздно гуляющих людей до нашей Троицы дела не было, кроме женщины, упавшей на землю в стиле Халка, секундой позже крика. Миниатюрная, лет 35, в цветастом шелковом домашнем халате, сшитом явно в Китае, в спортивных леггинсах бежевого цвета, с пучком из темных густых волос и маленьким симпатичным лицом. Эта дама поднялась на обе ноги, взглянула на как-то разом уменьшившихся волка и наставника Алексея, взяла дыхание для новой порции упреков и... «Боги такие большие вообще бывают?» вылетает из моего рта раньше, чем я успеваю это поймать и вернуть обратно. Если так вообще можно. «Ты что, мою грудь сейчас оцениваешь?» обращается ко мне изумленная женщина в халате. «Да нет, она слишком просится быть оцененной, пытаясь куда-то деть глаза, но они норовят вернуться и узреть то, что не может проанализировать мозг. «Вам вообще с ней удобно?» «Я привыкла уже», — немного растерянно отзывается миниатюрная женщина с грудью пятого размера. Затем задумывается. «И что? Всем так сложно удержаться от ее оценки?» Внезапно спрашивает она у окружающих, ничего не стесняясь. Весь народ мгновенно находит причину уйти по своим делам. «Да что вы за люди такие? Это же просто грудь!» взмахнув руками Расстраивается та. «Вот уйду в уединение лет на десять. Ты уже уходила», замечает волк, с чего-то обращаясь к ней на «ты». «Я тогда справлялась с твоим уходом». «Ну вот, увидела тебя и могу снова уйти». Женщина складывает руки на огромной груди, а я вдруг понимаю, от кого у волка такая привычка. Я могу смотреть на нее без оценки, неожиданно произносит наставник Алексей, глядя в сторону. «Что? Да ты красным становишься каждый раз, когда мы вместе в кровать ложимся!» Вступает в полемику женщина, и... «Я не уверена, что хочу слышать эту информацию». «К этому трудно привыкнуть даже спустя столько лет», прикрывает лицо рукой наставник Алексей. «Все, точно уйду в уединенную медитацию» качает головой обладательница пёстрого халата и огромной груди. Лет на двадцать. Может, хоть к следующему моему возвращению вы все повзрослеете. Глава школы не может кидать своих подопечных на целых двадцать лет. Иди помедитируй денёк и возвращайся обратно. Я соскучился по твоей стрепне. Фыркает волк и выглядит при этом так непринуждённо и раскованно, что я даже засматриваюсь на него в очередной раз и лишь потом понимаю, что услышала. Мальчик мой, едва не прослезившись, протягивает на это. глава перевожу взгляд на обладательницу, слишком привлекательных форм. Да, точно, вы же не одни вернулись, вспоминает кое о чем голова школы и поворачивается ко мне. Лисичка, поглотившая цветок самоубийц и ставшая целью для насмешек из-за связи с бедняжкой Дмитрием прибыла с вами. Ну, здравствуй, Святослава Победина, и добро пожаловать в школу имитации и подчинения. Я, здешняя глава и жена этого шалопая, отвесив подзатыльник старейшине, прямо у меня на глазах сообщает эта невероятная женщина, после чего гладит волка по голове, а еще приемная мать этого красавчика. Так что... Со всякими любовными драмами советую к нему не подкатывать. Он только вернулся домой, и я хочу, чтобы он хорошенько отдохнул. Да я не... пытаюсь было откреститься. И не думай перечить. Даже твои волосы, окрасившиеся в цвет белого пика после поглощения души самоубийцы, говорят о том, что ты личность неординарная, а значит, от тебя будет куча проблем. По себе знаю, отрезает глава. Моему мальчику нужна девочка простая, которая будет любить его до конца своих дней и варить вкусные щи, покачивая пятерых младенцев одновременно. Ты ему не подходишь. Да я как бы и не... Тебя опять заносит. Я никогда не говорил, что хочу пятерых детей, хмыкает волк. От такого должно быть пять, не меньше. Потрепав его по щекам, заявляет глава школы, и закидывает обе руки на плечи своих любимых мужчин. «Все, пора домой, мальчики. Я так соскучилась, что замучаю вас обоих своими расспросами. Бог мой, вы оба теперь выше меня. Помню, наш малыш был таким худеньким и нескладненьким, а оставаться одной как-то совсем не хочется». Но и встревать в их разговор было как-то неловко. «Сегодня ты идешь с нами, лисичка, но лишь сегодня». «Невест сына я буду приглашать в дом лично и не раньше, чем через пару десятков лет», оборачивается на меня глава школы. «Ты же только что про пятерых детей рассказывала», продолжает тихо посмеиваться волк. «Это в перспективе на будущее, на далекое будущее, когда ты поумнеешь, остепенишься и перестанешь западать на страдалец, нуждающихся в спасении», звучит суровый ответ. «Надеюсь, Это не про меня сейчас было, поднимая брови. А ты, страдалица, нуждающаяся в спасении, уточняет глава, как бы невзначай, но ответа не ждет. А тут же накидывается на мужа и сына с вопросами об их приключениях в академии.